Глава 12, Коней в анклаве нам на этот раз не дали. Зато вручили салым мешок костей, из которых искоренительница собрала нового дредхорста. Восемь лап, два сиденья, закрывающиеся брюшко под багаж и 17 небольших лезвий вместо головы. Ростом этот паук был метра полтора, сидеть на нем было удобно. А скорость и плавность движений оказались выше всех похвал. Пока мы паковали чемоданы и сдавали номер, Прошел по-весеннему быстрый и мощный ливень, так что стоило нам перебраться через мост, из-под острых лап Дредхорста полетели брызги грязи, мгновенно налипшие на моих сапогах и штанинах. Ощущения не из приятных, тем более что встречный ветер дополнительно охлаждал мои ноги. Но тут жаловаться было не на кого. Все, что можно было выжать из этого Дредхорста в плане комфорта, и так уже было сделано не знали здесь концепта автомобиля, да и мотоциклов отродясь не было. А ближайший пример транспорта был лошадью, и на ее фоне арендованный нами паук был просто верхом изысканности и технического прогресса. Ворчал я, разумеется, исключительно про себя. И без того ясно, что на поддержание твари салом расходуют порядочно силы, чтобы еще плакать об отсутствии брызговиков». Всю дорогу я продолжал совершенствоваться в контроле дара, гоняя тепло по телу. Бесконечные тренировки искоренительницы помогли. Сейчас я замечал разницу. На пути в Гашч я не мог так просто заставить собственный дар шляться вдоль конечностей или собираться в одной точке. А теперь получалось. И это было хорошо. Выяснять цель нашей поездки я не стал. Салам все равно расскажет лишь тогда, когда сочтет нужным. Уж в этой ее черте я уже успел убедиться. Опять же, разъяснение, куда мы прем на ночь глядя, не входит в сферу моего обучения, и объясняться со мной учительнице не обязана. а вот мне сопровождать ее необходимо. Раскисшая от обильного дождя степь раскинулась, насколько хватало взгляды. Остывший воздух забирался под одежду, вымораживая тепло, но после длительных тренировок силы искоренительницы я даже не мог назвать его сильным. Сама же Салэм держалась в своем кресле с прямой спинкой достаточно расслабленно, и только идущий от нее едва заметный флер уже знакомой магии выдавал постоянную работу. Я даже успел поразмыслить, не стал ли мой дар сильнее реагировать на некромантку, но в книгах о подобном не писали, и опираться было не на что, а говорить на такой скорости было не слишком удобно. Все-таки Дредхорст уверенно держал все те же километров 80 в час, и любые слова вбило бы мне в глотку. Нет, если бы требовалось срочно отвлечь салом, я бы так и поступил, но говорить шоферу под руку – не самое удачное решение». Наконец мы покинули размоченную ливнем зону и вылетели на пропылённую площадку. Впереди сразу же нарисовалась тёмная полоса леса, и Дредхорст чуть сбавил шаг. Поднятая мёртвой тварью пыль взвилась за его лапами, взлетали в воздух комья, вывороченной с земли. Мы выбежали на старую грунтовую дорогу, и паук под нами резко подогнул лапы. Теперь не приходилось пригибаться самим, уклоняясь от веток, так и норовивших вцепиться в одежду, расцарапать лицо или вовсе выбить из седла. Воздух сразу стал чище, и дышать было легче. А еще через полчаса путешествия салым заставило Дредхорста замедлить бег. Мир вокруг перестал мельтешить, я смог разглядеть облезлые стволы деревьев по обе стороны дороги и отсутствие хоть какого-то намека на листву, прикрывающую выступающие из черной почвы синюшные корни, напоминающие о пальцах мертвецов. Воздух быстро остывал, и вскоре от дыхания стал выделяться пара, мгновенно оседающий на одежде лице. Мы вышли на перекресток, и паук на несколько секунд остановился. Искоренительница вытащила из-под плаща свиток и, развернув его, выбрала нужное направление. «Почти на месте», — сообщила Салам, посылая Дредхорста направо. «Действительно, дальнейший путь оказался совсем коротким, буквально десять минут по все той же грунтовке, и мы выехали на широкую проплешину. Когда-то здесь имелась каменная башня, теперь...» От нее осталось лишь поросшее лозой квадратное основание, будто отрезанное ровным ударом. Уж слишком ровно кончались камни на высоте в полтора метра. Естественно, развалившееся строение не избежало визита доброжелателей, и новое объяснение исчезновения отсутствующих блоков я не видел. Растаскали на курятнике, наверняка. А вот коновесь стояла совсем новая, разве что не блестела. Место? однозначно пользовалась популярностью. Внутри нашлась примитивная каменная печь, собранная из кусков песчаника и замазанная глиной. Запасец дров притомился в углу, укрытый небольшим навесом. Переночуем. Распорядилась салом, спрыгивая с нашего транспорта. Спешившись, я достал из брюха Дредхорста дорожные сумки и занялся приготовлением ужина. С внешней стороны бывшей башни имелся достаточно бойкий источник, так что хватило и руки помыть, и воды набрать. Искоренительница тем временем обходила нашу стоянку по кругу, что-то колдуя на каждом из углов руин. Конечно, я подозревал, что это либо защитная магия, либо сигнализация, но опыта самому определить не хватило. Однако я все равно четко ощущал творимое салым волшебство. Готовить что-то серьезное не было желания, потому я обошелся простым шашлыком. Да, не шейком, но и без нее получилось вполне неплохо. Для гарнира почистил несколько картофелин и, напластав их на круглиши, обжарил на углях, перемежав с кольцами лука. Без пряных трав не обошлось, а вот острого перца не хватало. Но, поход, дело такое, тут не до разносолов. Пахнет просто здорово заявила Салам, первой присаживаясь за импровизированный стол. Сложенный на каменном основании конструктор из нескольких чурок, я накрыл плащом и сам с удовольствием протянул руки к чашкам с едой. Шампуров не было, а прутья, их заменявшие, я бросил в огонь. «Приятного аппетита!» — кивнул я, но услышан не был. Салом так накинулась на ужин! то я всерьез обеспокоился, не придется ли второй раз у плиты стоять. Так что, отложив разговор еще на некоторое время, я принялся набивать желудок. «Это нормально, что я вижу, когда ты колдуешь?» — спросил я, когда последний кусок мяса исчез во рту сал. Девушка задумчиво проживала его и, словно издеваясь, протянула руку за флягой с водой. Я смотрел, как на огромными глотками опустошает всю емкость, но не торопил. «Раз искоренительницы требуется обдумать ответ, пожалуйста!» «Но это не невозможно», — наконец ответила Салым. «Редкая особенность, не более. Я бы даже сказала, ее практически никто не имеет, но те, кто ей обладает, ничем особым похвастаться не могут. И я тебе советую на нее не ориентироваться». Последнее она сказала уже тем тоном, которым читала мне лекции и давала пояснения. Я к подобному привык, а потому понял, что сказано всерьез. Почему? Салом потрясла флегой, прислушиваясь к бульканью воды, и печально вздохнула. Если бы ты был, например, артефактор, особенность была бы к месту. Но в бою это скорее станет тебя отвлекать. Замечать потоки силы, конечно, на первый взгляд кажется полезным. А на деле ты никогда не сможешь таким образом прочесть, что за заклинание колдует противник. Ну и какой с этой способности толк? Это тоже была новая информация, и я сразу же решил прояснить этот момент до конца. Итак, можно не только видеть силу, но и распознавать, какое именно заклинание используется. Уточнил я, собирая чашки, чтобы помыть посуду. Конечно. Зачастую противостояние двух магов — это просто гонка, кто быстрее разрушит магию врага и нанесет удар. Она вдруг улыбнулась. Большинство чародеев обладает не только природной защитой от вражеских атак, но и выстраивает свои уникальные щиты. Хотя о полноценной универсальности, разумеется, им остается только мечтать, но... Допустим, от случайной стрелы может уберечь, выиграв для мага секунду-другую. Ну, что сказать? Данный факт серьезно меняет мое отношение к этому миру. То есть темные тоже на это способны? Конечно, просто у каждого будет свой щит со своей конкретной задачей. Ты же уже прочел про насыщенность? Чем сильнее создаваемое возмущение, кивнул я, тем больше вероятность нивелирования эффекта. Но погоди, я же демонолог. Как мне строить такую защиту? Салом кивнула и махнула рукой в сторону сумок. «Давай бумагу и перо, сейчас покажу тебе свой вариант, а ты посиди, подумай, как будешь действовать сам». Спустя полчаса Салом уже сопела в две дырочки, завернувшись в одеяло. А я все смотрел на нарисованную ей схему с формулами и пытался сообразить, как это применимо в моем случае. Учебники твердят то демонологам недоступно большинство заклинаний. Самый минимум бытовых чер, например, одежду почистить, костер разжечь. Мелочи, пригодные для очень узкого применения. Основной боекомплект – это ритуалы, и даже среди них большинство никогда не используется, так как они привязывают призванное существо к магу, и от его личной силы зависит, что из этого выйдет. Таким образом, совершенно выпадает целый пласт. А ведь он есть. Вагнер в своих записках указал несколько раз на демонические перчатки, а я не обратил внимания, думая, что речь идет об артефактах. Но нет, это, получается, и была его броня. Вопрос, как ими обзавестись, и если есть перчатки, наверняка можно и латы собрать. И это я еще не подумал об артефактах допустим, каждый на свою часть тела, и всего делов. Хотя тут думать нужно и считать, чтобы один своим полем на другой не влиял, взбивая заложенную в него функцию. Но это ведь решаемая задача. Для той же Салом подобное рассчитать сложно. Но я хотя бы об алгебре слышал, да тоже будет нелегко. Но эта задача мне по силам. Неожиданное озарение шарахнуло по голове. Я даже сейчас это могу. Изготовить сами носители заклинаний не получится. Контроль для такого дела слаб пока, но провести предварительный расчет ничего не мешает. Обмозговав эту мысль, я решил заняться вопросом плотнее завтра. Пока не слишком понятно, когда мы выберемся в цивилизацию, но справиться можно. Не боги горшки обжигают. С этой мыслью я лег на расстеленный на земле плащ и, сложив руки за голову, прикрыл глаза и тут же заснул. Третий день мы кружили по Каценауге, не заходя слишком глубоко, но и не удаляясь от ведомой одной только салым линии. Я наблюдал за местностью, гонял силы внутри тела, подмечая, что получается все легче а искоренительница постоянно плела какие-то заклинания. Но я по-прежнему не особо представлял, что мы здесь делаем. Если это задача по торжественной встрече гостей, нужно было выбрать максимально удобную для наблюдения точку и залечь там. В конце концов, у Салдем была поисковая сфера с зеленым туманом, если требовалось кого-то найти. Но все равно не спорил. Так и так ведь нужно готовиться к сдаче на адепта. За эти дни она больше мне ничего не рассказывала, пообещав только продолжить лекции, когда я научусь материализовывать силу вне тела. Так что я старательно повторял упражнения, попутно рассчитывая связку защитных артефактов на коротких привалах. Пару раз Салым заглянула в мои записи и, хмыкнув, ткнула пальцем в несколько допущенных ошибок. Я не злился и не пытался скрыть свое занятие пока она, мой учитель, встревать ее обязанность. Мало ли, какую ядерную бомбу я в этом лесу соберу. Однако уже и сам видел, придуманная мной гениальная идея снова идет к черту, потому что материал, который требовался для создания пассивной защиты, обещал стоить как полцарства. Даже если для меня его изготовят в ордене, я буду отрабатывать этот долг до седых волос на заднице. Но пока я считал, смог уложить в голове кое-что другое. Манипуляции силой, схемы удержания заклинания от распада, маленькие хитрости по сокращению расхода при активации. Это не приближало меня к цели, но теперь, попробовав на практике, я лучше понимал, о чем пишут в учебниках. И это было чертовски интересно. Но все хорошее когда-то докончается. Подошли к финалу и наши блуждания. На закате искоренительница привлекла в мое внимание, и я огляделся. Не сразу понял, что вижу не такие уж далекие заклинания, которыми кто-то швырялся просто с потрясающей быстротой. Не знаю, что видела или ощущала салым, для меня это было подобно полупрозрачному фейерверку. Вот вспыхивает рыжий купол, проходя сквозь деревья, но тут же взрывается миллиардами мелких осколков. За ним вырастает стена, обращенная к нам торцом. Тоже держится совсем немного, разваливаясь на части. «Огненная магия?» На всякий случай уточнил я, уже задумываясь, что цвета означают встреченную мной стихию. «Именно. Их-то мы и искали». Подтвердила Салам и махнула на меня рукой. Серая сфера окутала меня со всех сторон, я ощутил краткий миг мороза, выстудившего воздух, оказавшегося внутри защиты. Будь готов, приказала искоренительница, вытаскивая наконец свою сферу. Артефакт описал круг над хозяйкой, а затем пулей метнулся в сторону чужих чар. Сама Салем погнала Дредхорста вперед, на лету создавая нечто вроде серого копья в правой руке. Хотелось бы мне сказать, что я имел хоть какие-то шансы при столкновении с чародеем, который, судя по всему, ведет бой с неизвестным противником. Однако на самом деле прекрасно понимал, что я пока еще балласт. Но меч свой все-таки обнажил. Тяжелая железяка сразу же придала уверенности. Руки налились силой, хотелось крушить черепа и резать глотки. Но это всего лишь адреналиновый выброс, и я старался не слишком увлекаться настроением. Мы вылетели прямо на очередные руины. Не сразу я заметил нескольких людей, укрывшихся в развалинах именно они и колдовали отбиваясь от стаи громадных собак похожих на двухметровых доберманов твари каценауги не боялись вражеских атак вовремя уходя с линии огня хотя два обугленных тела уже лежали на земле знаменуя воинственность защитников но свора в пару десятков монстров плевать хотела на столь незначительные потери аркейн крикнула салым Она резко осадила нашего паука и одновременно метнула свое копье, добавив ему ускорение за счет разгона Дредхорста. Заклинание вспороло воздух, будто бумагу. Снаряд достиг бока ближайшего чудовища. Тварь всхлипнула, рухнула, как подкушенная, и тут же стала облизать. Уже знакомый мне процесс превращения завершился быстро. Поднятый труп добермана вцепился в бок своему живому собрату но вокруг скелета мгновенно образовалась дружная толпа стая ударила дважды навалившись всем скопом они просто переломали нежити кости защитники воспользовавшись заминкой монстров успели перегруппироваться и теперь с улаженным ударом вынесли еще одну гигантскую собаку запах псины растекся по развалинам тварь взвизгнула и рухнула на земь без признаков жизни Ее товарки взбодрились и бросились на салом, уже успевшую спешиться. Искоренительница указала на готового к прыжку Добермана, и сфера, к тому моменту кружившая в воздухе, ударила короткой зеленой вспышкой по цели. Монстр дернулся, как от хорошего пинка. В середине груди зияла дыра, откуда щедро плеснула кровью. Раненое бестие сделало неловкий шаг и рухнуло. Спрыгнув на землю, я встал за спиной салом, сжимая рукоять меча. Искоренительница что-то шептала, едва шевеля губами, а потом взмахнула над клинком моего оружия, и серый свет, окруживший лезвие, слегка обжег мне пальцы. «Руби!» — приказала салом, тут же отпрыгивая в сторону. Второго приглашения мне не понадобилось. Первая же тварь, ринувшаяся ко мне, получила кончиком лезвия по носу и отпрянула, а я не стал за ней гоняться. Пользоваться мечом как дубинкой я еще мог, а вот фехтовальщик из меня аховый. Перехватив рукоять обеими руками, я и сам зарычал не хуже доберманов, вскинул меч над головой, а потом со всей силы рубанул паринувшийся ко мне твари. Только сейчас я разглядел, что они уже не так агрессивны, Видимо, понимают, что стая тает, а победы все нет». Клинок рассёк череп чудовища, будто тот был слеплен из бумаги. Второй замах был лишним, но мне не верилось, что убить монстра так легко, поэтому всё равно попытался отсечь громадную башку. Тем временем вокруг что-то происходило, но я не мог отвлекаться, на меня надвигались ещё пятеро. Краем глаза я видел, как вспыхивает зелёные искры, но даже осознание, что это, не возникало. Меня трясло и лихорадило, но страха я не испытывал, продолжая размахивать своим зачарованным оружием. А заклинание салым постепенно распадалось, каждым новым попаданием свечения ослабевало. Я не успел совсем чуть-чуть. Три добермана пали от моей руки, но еще двое ринулись в атаку, один в лицо, второй слева. Рефлекторно выставив меч как копье, я тут же получил сокрушительный удар в плечо. Что-то захрустело. Я слеп от боли на мгновение, но все еще был жив, хотя защита искренительницы исчезла, будто ее и не было. Шайс! Когда передо мной успела возникнуть салым, я не понял, однако появление учительницы не вызвало и радости. Все еще на адреналине, с бешено колотящимся сердцем, я поднял лежащий рядом меч. Опираясь на него, медленно встал на ноги. Левая рука висела плетью, но я не чувствовал боли, хотя огонь дара, казалось, затопил ее от плеча до кончиков пальцев. Тренировки помогли. О том, что сейчас дар вырвется наружу, я подумал равнодушно. Сообразил только сбить салым с ног и попытаться направить удар в сторону оставшихся псин. Рука, конвульсивно дергаясь, поднялась, указывая пальцами на ближайшего противника. И я увидел, как с ладони срывается черный туман. Время замедлило бег, и я успел рассмотреть косматые морды в этом смуге. Они переливались как волны, то всплывая на поверхность, то ныряя обратно. Наконец, на конце облака сформировалась громадная пасть, сверкая обсидиановыми зубами, и по ушам ударил грозный рык. «Твари!» уже окруженные поднявшимися из мертвых собратьями, завизжали от страха. «Я и сам чуть в штаны не наложил, когда туман сжался в черную плотную фигуру». Высокий и широкий в плечах демон был облачен в черные рогатые доспехи, он схватил первую псину запасть и, легко подняв монстра в воздух, тут же направил чудовище к земле. Громко треснули кости, брызнуло в стороны содержимое черепной коробки. А мой демон шагнул, мгновенно размываясь в воздухе, соткался обратно у второй твари и, не размусоливая, просто ударил шипованным кулаком. Рука погрузилась в голову по локоть, и дохлый доберман свалился, как подкошенный. Еще мгновение, и демон оказался рядом со мной. Сквозь черное забрало скрывающее лицо я видел, как горят красные глаза, обжигая сетчатку, будто лазари. Он нависал надо мной. Я чувствовал его дыхание, струящееся через прорези шлема. Не знаю, сколько это продлилось, но демон вдруг распался туманом и просто исчез. Не быстро ушел, и именно исчез, растворившись в воздухе. У меня еще хватило силы осознать, что я только что уцелел буквально чудом. А потом мои ноги все-таки подкосились. Я попытался завыть от боли в покалеченной руке. Но болевой шок тут же отправил меня в небытие. «И все же, все же, я призвал демона!»